Также Ибн рассказал нам хадис, привел хадис, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, алейкум бисуннати. Очень важный момент. Многие братья не понимают, что такое слово сунна. Перед тем, как объяснить, что, что подразумевается виду под словом сунна, здесь нам надо знать, как мы об этом говорили на первом уроке, то, что есть такая вещь, которая называется терминология. Вещь, которая называется терминология. Допустим, то есть сначала как пример приведем, я скажу вам слово ручка. Слово ручка. Кто что представил в, в голове? По слову ручка. То есть тот, кто из вас занимался, допустим, столярным делом, представил ручку двери, так или не так. Тот, кто любит писать, представил ручку, которую он пишет. Тот, кто любит детей, представил маленькую ручку ребенка. То есть, видите, так же оно или не так. Каждый представил, когда я сказал ручка. Однако человек спросит, а что ты подразумеваешь в виду под словом ручка, то есть в какой сфере, в какой области ты имеешь в виду слово ручка. И поэтому, когда мы сидим, допустим, за столом и пишем что-то, и я говорю, брат, подай мне ручку, ты сразу знаешь, что, что у тебя видишь, то есть Карина есть, что-то вещь, которая указывает, что я подразумеваю по словом ручкой. Понятно, что ты ручка, не подашь мне, допустим, не пойдешь от двери, не оторвешь ручку и подашь мне. Нет, ручка вот ручка. Когда я, допустим, захожу в столярный цех и говорю, мне нужна ручка. Он, понятно, мне ручку не принесет, ручку, которую писать, а ручку, от двери, вот такие такие у нас виды ручки есть. Так или так? Когда я зайду, допустим, в то место, где ремонтируют автомобиль, и говорю, мне нужна ручка. Он мне вынесет ручку, которую заводит мотор, и так далее. То есть, видите, в каждой сфере барак лоуфикум одно слово, и каждый по-своему использует. Вот это мы себе должны поставить в голове. То есть, когда мы изучаем исламские науки, потому что в исламских науках есть у нас, делятся они на два вида. Называются «Ильмуль-Гая» и «Ильмуль-Аля». То есть цель и средства. И вот что касается вот этих наук, которые являются средством, то есть такие науки, как арабский язык, такие науки, как э, Мусталих хадис то есть терминология хадиса, такие науки, как Усун аль такие науки как Алайдуль-Фекхи и так далее, в каждой науке то есть, одно слово используется по-своему. То есть в каждой науке одно слово используется по-своему. Мы говорили, допустим, слово сарф. Слово Сарф. Даже в одном же арабском языке. Если ты изучаешь книгу Панаху и видишь слово Сарф, «сарф» то это подразумевается в виду что? То есть Танвин. По словам Сарф подразумевается в виду Танвин. То есть, говорят Сарф. Под Сарф знаешь, что это слово, которое принимает Танвин, потому что оно есть слова, Гайру Мунсарифа, 프로 них, которые не принимает Танвин. Если же ты заходишь в науку Сарф, когда говорят уль Калима, имеется в виду разбор Калима, разбор слова. Разбор слова. Если ты заходишь в науку фиг, под словом сарф что подразумевается? Менять золото на серебро, или покупать золото за серебро. Если же ты, допустим, проходишь, например, рядом с магазином, где э, сантехника, и говоришь, у меня, допустим, какие-то проблемы есть в сарфе, что он, первое, понимает? Сарф это канализация. То есть, у сантехника сарф это канализация. То есть, видите, одно слово, в разных сферах, по своему, понимаете. И поэтому, Барака Луфикум, то есть к чему мы это говорим, что знания надо брать у, у Ахлиги. То есть тот, кто понимает это слово. Поэтому, когда ты берешь знания, бери у шейха, бери у шейха. То есть тот, кто понимает, о чем он говорит, тот, кто понимает, о чем он говорит. А иначе поэтому смотрите, как мы говорили об этом на, на втором уроке. То есть некоторые братья сейчас учатся арабскому языку, на основе чего, на основании барана. То есть ты даже если в каком-то маркозе у арабов учатся, Тебе спросят, например, учитель спросит, что значит слово сарф? Он тебе скажет, то есть один какой-нибудь перевод. Сарф это значит, вот когда мы говорим, допустим, сарфу калима, это, например, дараба, ядрибу дарбан, катаба Яктубу, яктобукитаба, вот это сарф называется. И все. И поэтому ты, когда заходишь, допустим, потом домой возвращаешься после Маркеза, устал от уроков, открываешь книгу по фирху, и находишь тема, называется сарф. И потом, видишь, там что-то про золото, про серебро. Я что-то не понял. При чем здесь сарф в книге по фикху? Видите, а если бы ты учителя был бы, Фатиха, он бы тебе научил, что значит слово сарф. Поэтому очень важно то есть знание брать от тех, кто понимает, о чем идет речь. Кто понимает, о чем идет речь. А иначе у тебя будет заблуждение. И поэтому однажды, когда еще Харамейн была организация, был приглашен, то есть очень много российских студентов собрались, пригласили шейха Хасан ибн жваль Хасан абаджвал, нисан яхфаза, ученик шейх альбани. И было очень много студентов. И был ему задан вопрос: шейх, потому что среди российских студентов всегда этот спор был и, думаю, до сегодняшних дней этот спор существует. Среди до того, как шейх пришел, был такой спор, что Надо учиться у арабов, то есть учиться у шейхов, учиться у шейхов, то есть которые разбираются, а самим книги читать нельзя, как это у нас дома делать. Выучат наха, выучат цар, выучат, допустим, арабский язык и берут книги по фику и начинают сами там ковыряться. И шейху спросили, у шейха спросили, задали им вопрос, Шейхна сказали Наши студенты делятся на три группы. Первое бездельники, это большинство. Вторая группа братья, которые присутствуют на уроках у вас или подобным вам. И третья группа братья, которые, Машаллах, хорошо выучили арабский язык и сами читают книги. Что вы скажете об этих людях? Шейх сказал, <coughs> что касается первой группы, то с ними все ясно, то есть звездельники. Что касается второй группы, то я прошу Всевышнего Аллаха, Шейс сказал, принято в таком смысле, укрепить этих братьев и дать им баракат в знании. А что касается третьей группы, то клянусь Аллахом, сказал, Хазимин, хазимин Азамил Абу Это самый великий раздел или самая великая дверь. В заблуждение. Самая великая дверь во что? В заблуждение. Если ты заходишь в книгу сам. И начинаешь книгу разбирать. И шейх привел нам пример. То есть шейху в то время где-то около 45 лет было. Это где-то около 4-5 лет назад было. Он говорит, когда мы были молодыми, то есть нам было около 25 лет, и я так примерно прикинул, шейх уже в 22 года закончил джами и то есть медий шей закончил. После этого три года он еще учился. То есть он примерно уже где-то около 8-9 лет в требовании знаний был. Мы, говорит, читали книгу Фикхусунна, шейх Саицабет. И когда мы читали, мы были уверены, что мы все понимаем. И сейчас, говорит, я когда заглядываю в эту книгу, и вспоминая, как я ее понимал, я сам над собой смеюсь. Почему? Потому что эту книгу от шейха не взял. То есть эту книгу не заушить. Я говорит, сейчас уверен, что через 25 лет, если Аллах не жизни, то я буду смеяться над тем пониманием, которое я понимаю сейчас. То есть факт, что хочется сказать, в книге братья Бараклауфику не заласти, пока вы не поставите себе усули, пока вы не поставите себе основу, потому что, как я сказал Шейк, это самая великая дверь заблуждения. Почему вот именно это и есть и, говорит, Что ты не понимаешь терминологии ученых? Ты не понимаешь терминологии ученых. Вернемся к нашему Хадису. Пророк сказал, алейкум бисуннате». Слово сунна. Слово сунна точно так же, как мы привели примеры, используется по-своему. У тебя, у ученых по фикху, слово сунна имеет свое понимание. У ученых мусталя хадис слово сунна понимается по-другому. У ученых по акиде слово сунна поднимается по-другому. И когда, допустим, фукаха говорят, что сунна это то, что если человек будет делать ее, Берет вознаграждение. А если же он ее оставляет, то он грех не берет. Допустим, как молиться, совершать э, два раката, допустим, перед Фаджером. Или же четыре раката перед Зухаром и так далее. Суна Нуравати. Или же, допустим, Ураза, понедельник, четверг. Или же, допустим, Аскару, Салят. То есть, дикр после молитвы и так далее. Это называется у фукаха как? Сунна. То есть, что значит сунна? Если человек делает, если человек делает то берет вознаграждение. Если человек не делает, то греха не берет. Второе понимание – это у мухаддисов. У мухаддисов, слово «сунна», у мухаддисов слово «сунна» – это все слова, все дела, подтверждения пророка, саллаллаху алейхи ассалям, и его сыфаты Будь эти сейфаты связаны с его созданием, или же сыфаты связаны с его нравами. То есть, видите, у вас четыре вещи, последняя делится на две вещи, три вещи. Первым мы сказали слова Пророк Салласам. Все, что сказал Пророк Са у ученых по хадисов называется как сунна. И поэтому они говорят, «Уа -та фи сунно, и пришло в сунне, и пришло в сунне. То есть то, что Пророк Са -Сам сказал, это сунна. Или же некоторые сахабы передают, он говорят, укат сабата и говорят, Пророк салсам так, так, так делал, это сунна. Точно так же пришло в сунне, сахабы и говорят, мы делали так, так, так, и пророк нам ничего не сказал. Это сунна. Или же кто-то говорит, что пророк, саллаху алейхи васалим, допустим, его лицо было светлое, и в нем как бы красота была. Это тоже на что? Сунна. У кого это сунна? ученых по хадисам. Или же говорят, что пророк, саллаллаху алейхи васалим, часто улыбался. То есть, видите, его как сефат хулихи, то есть сунна. Вот это ученых по хадисам ученых по Акыде. У ученых по под словом «сунна» подразумевается виду, что «сунна» – тарика путь. И поэтому ты, когда читая, допустим, книгу по Акыде, увидишь, что они говорят. То, что аркану или ислам выполнять, допустим, столпы веры является сунной. Вещь, если ты не понимаешь, что такое сунна, а зубеля скажешь, это какой-то написал, и выбросишь книгу, так или так. Говорит про пять молитв, про саум-рамадан, про закат, про хадж. Говорит что про шахаду. Про шахаду, ля илла говорит, это сунна? Субханаллах, что это за писатель? Так или так? Сунна это тарика. И поэтому мы говорим, что пять, пятикратная молитва в день является сунной. Сунной в понимании кого? Фукаха, мухаддисов, или языковедов. Или же улема акида. Фукаха выходят отсюда. Остаются кто? Мухаддисы и остаются То есть то, что они используют... Тарика. И поэтому они говорят, допустим, совершение пяти молитв является сунной. Пост, месяц, Рамадан является сунной. Что значит сунна? Делал ее пророк, саллаллаху алейхи ва салям. Единобожий является сунной. Единобожий является сунна. Сунна пророка, саллаллаху алейхи ва салям. Таухид. Если же человек это не понимает, получается, а, вот, придете какой-нибудь Суве вот в ваших книгах написано, что это сунна. Поэтому, если я обращаюсь к кому-то, кроме Аллаха, спанталя, если я обращаюсь только к Аллаху, то беру вознаграждение, если обращаюсь к кому-либо, кроме Аллаха, то за это грех не беру. Так как в ваших книгах написано сунна. Мы скажем, подожди, это не, фикха, это не значение фиха, это значение, которое используют Уляма по акиде. Слово сунна это что? Тариха. И поэтому Уляма, Акиды, когда говорят тариха, подразумевают, идут три вещи. Три вещи. Первая вещь слова Проуксалса. И первая вещь это убеждение пророка саллаллаху алейхи ва и, и поэтому говорить иметь убеждение то, что Аллах возвысился с Антроном и стал арш это является чем? Сунной. Сунной в понимании кого? Ученых, уляма акыды. Когда мы говорим иметь убеждение о том, что Аллах спонтал есть две руки это является сунна. То есть это сунна пророка саллаллаху алейхи ва Путь пророка саллаллаху алейхи ва Когда мы говорим о том, что мы учение верить в мученичество могил является сунной о том, что Аллах Субхану Атам не родил и не был рожден, является сунной. Акиду иметь, что Аллах не родил, не был рожден, является сунной, то есть сунна уляма. Акида это тариха, то есть в вопросах убеждения. Вторая вещь сунна, уляма акида, это слова Прораксалсам, и третья вещь это дела Прорауксалсем. И поэтому в этом хадисе, алейкум бисуннати. Алейкум би то есть придерживайтесь моей сунны, имеется в виду то, что говорит улема, Ахида, это языковое значение тариха. Тариха. То есть, алейкум бисуннати, имеется в виду придерживать моей сунны в убеждениях, в словах и в делах. В убеждениях, в словах и в делах. А некоторые братья понимают, алейкум бисуннати, надо сунну делать, надо месвак использовать, потому что алейкум бисуннати думает, только на этом ограничивается. Нет, алейкум бисуннати, теперь вещь туда входит, что? Акрида. Поэтому Проксаусам алейкум, как говорят Уляма аль э, уляма Усуль, Уляма ученые по Усулю, говорят, что алейкум это минус минуслюбий, аль-уджуб, то есть минус а уджуб. То есть, когда мы слышим слово алейкум, это значит, что Проксауссам нам приказывает. То есть придерживайтесь мои сунны, то есть придерживайтесь мои сунны. Поэтому, когда ты говоришь алейкум эти три вещи у тебя в голове. Убеждение, слова и дела. У вассунна техуляфайрашидин, подразумевается, убеждение, слова и дела. Праведных халифов. Праведным халифов. И поэтому у вас сноска есть, то есть в амина сунна написано, в Сунна. То есть под сунной, вот написано, у вас номер 4, вы видели, да, сноска? Аймакана алейхи навизу, саллаллаху алейхи вассаляму ассабу. То есть под сунной подразумевается то, на чем был пророк, саллаху алейхи вассаляму и его сподвижники. Мин и айтихада. Первая вещь это убеждение. Ва ау кауль, или же слово, или же амаль. И исправьте там ошибка, если артикад, буква Д. И То есть первая вещь это вообще убеждение. Вторая вещь это слова, третья вещь дела. Ау халь, или же положение. То есть и видите, тафсир, это, это является слова пророка, салаллаху алейхи салям. Когда он говорил о, спаш, о той группе, которая спасется от огня. Хум мисли, ма ана то есть этот хадис длинный, в котором пророк وسلم, сказал, что разделились христиане, э, евреи, на 71 течение. И разделились христиане на 72 течения. А исламский ум разделится на 73 течения. Все они в огне, кроме одной. И у сахабы спросили, кто они? Они сказал, пророк сказал, джема. В другом революте сказал, «Хуммакана аля мисли ма ана алейхи льема у васабих». То есть, та спрашивающая группа, это тот, кто будет на том, на чем я сегодня, мы сподвижники. То, на чем я сегодня, то, на чем, вот это под чем, что подразумевается? Первая вещь, это убеждение. Вторая вещь, это слова. Третья вещь, это дела. Барак, И также дальше говорится, уахуса сахаба аль-уммата бисунна. Также сподвижники завещали в общение то есть общение исламское, придерживаться сунны. Сунны понимания уляма. Акиды. Калю анга. То есть, са сахабы сказали, инна гасафина тунух. То есть, сунна, Подобно кораблю Нуха, алейсалям. Тот, кто садится в этот корабль, то есть что за корабль? Корабль, состоящий из трех вещей. Акида, дела и слова. Тот, кто садится на этот корабль, наджа будет спасен. Таракаха, а тот, кто не садится на этот корабль, то есть он утонет и погибнет барак Аллафику. То есть видите, сунна в каждой вещи. Сунна, братья, сунна еще или сунна. Будьте, знаете, наджия группа, которая спасется от огня, это та группа, которая будет на сунне. На сунне словах, убеждениях пророка, саллаху алейхи вассалям, словах Пророка саллаху алейкувалю, и дела Пророка саллаху алейхи вассалям. Придерживайтесь во всем. И как мы говорили на прошлых локах, улоках, отхулифистильми кафа. Если же ты, допустим, в начале Ислама, или же попав сюда, или же где бы ты ни был, связался с какими-то братьями, которые тебе преподнесли неправильную ахиду, потому что мы говорим, знаете, когда мы говорим, что бедат, это не значит, что бедат это суфисты, только которые там зикар, как попал, делал тогда. Нет, бедат может быть человек основа в нем ахли сунна. То есть он садафит, говорит внешний вид у него так далее, но он носит себе в некоторых вопросах убеждения, которые являются бедатами, которых не имел пророк Мухаммад саллаху алейхи салам. И ты, то есть, на первый внешний судив, то есть, подумал, что у него все правильно, попал к нему, и он тебе информацию, кажется, напичкал, и ты себе взял, ну, долили на это, нету, долили на это, нету. И если ты узнаешь, что пророк и его сподвижники были на другом, сразу же держись за это, оставляй то, чему ты научился от кого-то. Дальше у вас идет таблица Уамина Сунна, то есть, Сунна, три вещи. Первое. <решут> то есть, первые самые важные и самые важные основ в сунне, то есть, когда Павел сам вам говорит, «Алейкум бисунна, придерживаясь моей сунны», первая вещь, которая там идет, на первом месте, это убеждение, то, что один Аллах, Субхан Аталия, достоин поклонения. Это вещь номер один в слове сунна. То есть, видите, если ты этого не понимаешь, то есть, то, в силе, о котором мы сказали, тебе близко в голову не придет, что «Алейкум бисунна», подразумевается эту первую вещь, поклоняйтесь только одному Аллаху, так или не так? Потому что все пророки от салям посланники до Мухаммада, саллаху алейхи были посланы вот именно с этим они Маля кумин гайру поклоняйтесь одному Аллаху, нет вам другого объекта поклонения. Они Абудул, вот что-нибудь тагут, и вы поставили в каждую общину посланника с чем? Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь всего того, чему поклоняются, кроме Него. И поэтому первая известь сунья текаду тафарру диллахи филь то есть иметь убеждение, что один Всевышний Аллах достоин поклонения и быть искренним, то есть не предавать ему сотоварищи фиайбада тихи вальбаратуми на ширки вагли, и быть непричастным к ширку и к тому, кто делает ширк. То есть, видишь, недостаточно поклоняться одному Аллаху Суспану, ты точно так, же, точно так же должен проявить непричастие к ширку и ненавидеть, то есть ненавидеть ширк и ненавидеть тех, кто делает. Ширк Баракаллауфикум. То есть, как мы говорим, каферу, любого кафера ты должен ненавидеть. Однако ненависть, где ему место? В сердце. Ненависть не противоречит, братья Баракаллауфикум, хорошим нравам. То есть, когда ты приходишь и разговариваешь с каким-то кафером, христианином, евреем, мушек, безбожник, твое сердце должно быть переполнено ненавистью к этому человеку, так как от тебя это требует ислам. Однако ты, Баракаллауфикум, должен, когда с ним разговариваешь, делаешь ему дава, должен быть мягким с ним дава. Должен с мудростью преподносить дава, показывать ему хорошие нравы. То есть ненависть и хорошие нравы баракаллауфикум одно другому не противоречит. Вторая вещь сунны, то есть очень важная, то есть подтверждение имен и атрибутов Аллаха, которым описал его себя Всевышний Аллах в Коране или его посланник достоверной сунне али подтверждение его действий оля оченьляет им беги таким образом как подобает ему субаххану отаталя и то есть очищать всевышнего аллаха субхана алталля от подобия мумасаля тимахлюкати от того что он подобен своим созданием то есть говорит всевышний аллах ляйса комиссиный чай нет ничего подобного ему Анну Масарати, махлюкати, фишай, и минзалик, уальбарай, точно так же, мало того, что это убеждение имеет, что Всевышний Аллах Суспанатали, он имеет имена и атрибуты, и то, что нельзя их искажать, и надо верить так, как от нас хочет это Всевышний Аллах Субхана Его посланник, и ты также должен проявлять непричастность к тем, мимман джахада, аль-хада, фишай тот, кто отрицает какие-то имена и атрибуты, или же искажает имена и атрибуты Аллах Суспана Так Также и сунны, баракулафику, али шара. То есть стоять на шариате, Придерживаться шариата, имеется в виду ашаримутахар, валюзуми, сунан, и придерживаться тех сунна, то есть все любой сунны, которое пришло от пророка, саллаху салям. То есть имеется в виду убеждения, слова и дела. Ал-лязикана, алейхи То есть те убеждения, те слова и те дела, на которых был Пророк, саллаху алейсам, в поклонениях, уаль-барай, и также мало того, что ты придерживаешься сунны. Ты также должен быть непричастен беда, к бедатам, аллядикади, будь эти бедаты на увидение в вопросах акыды, али фиали, амали или же в вопросах дел каких-то, уаль каули, или же в словах, и также должен быть непричастен к тем, кто делает эти бедаты. Поэтому, если ты видишь, что этот бедачи, какой-то человек, у него бедаты в убеждениях, или же бедаты в его словах, или же бедаты в его ручах, ты должен быть к нему непричастен, не имей с ним ничего общего, не имей с ним ничего общего. Максимум, что ты можешь делать, это ему делать дава, доноси до него дава, но ну, никаких общих дел с ним не имей, Бараклауфикум. Еще раз я вам говорю, то есть подтверждаю это, в наше время, в наше время есть многие люди, которые внешне показывают то, что они из Ахли Сунного Джамаа. Но сторонитесь этих людей, будьте осторожны. Далилем что является? Далилем является пророк, салаллаху алейхи васалиму. Вы сами знаете то, что в его время были, все вы знаете, что в его время были кто Мунафики? Абдуллай ибн, ибн Салюль, глава Мунафика в Медине. Разве он говорил о себе то, что он джахмит, или же говорил о себе то, что он муатазилит, или же говорил о себе то, что он суфист, или же говорил о себе то, что он не знает кто, или же он говорил о себе то, что он саляфит. Он же показывал, говорил, что у меня убеждение, как убеждение кого? Проксалсем, так или не так? Он делал все дела точно так же, как делал Пророк Салсалсам. Он говорил слова точно так же, как говорил Пророк Салсалсам. Однако он был мусульманином или нет? Он был мунафиком. Он был мунафиком. как об этом нам сообщил Всевышний Аллах через Пророка Саллаху Алихирасал. То есть, видите, не каждый, кто внешне тебе показывает то, что он салафит, то, что он на манахаджи, Пророк Салсалсам. Не каждый, кто внешне тебе показывает он на этом манахаджи. Или же барак, калуфикум, смотрите, Абдурахман Ибнумуджим. Абдурахман Ибнумуджим. Человек, который убил Али Рады Аллаху. Абдурахман Ибнумульджин во время правления Умара Рады Аллаху, Умара Рады посылает его в Миср, к Амру Бнуляс. И говорит, что поистине я этого человека считаю лучше себя. То есть, точно так же, что он имел Амру Бнулясу, точно так же я Амру. Как ты доверяешь мне, значит, этому человеку можно доверять больше, чем мне. Поставь ему дом, сказал построй ему дом. И собери людей, пускай он людей учат Курану. Смотрите, таския, кто делает Абдурахман ибну Муджима? Аумар Ради Аумар Ради Алангу делает таскию кому? Абдурахман ибн -Мульджиму. Потому что Аумар ибн Хаттаб Раду Аллангу видел Абдурахман ибн что Салях, правдивость, правильность саххиды и так далее. Правильность и так далее. Потом Абдурахман ибн попадает в Миср. связывается с кем? С Хавариджами. Связывается с Хавариджем, берет эти убеждения и в будущем, день за днем, год за годом, становится одним из главой Хавариджи и убивает Али ибну, Али ибну Абитали и Иланха. И когда его потом казнили, смотрите, Субханал, какая в нем была Ибада Абдурахман Ибнамоджим. Он сказал... Он знал, что его убьют, сказал, прошу вас убивать меня таким образом, то есть отрубать меня по кусочкам, для того, чтобы я смотрел, как вы рубите каждый мой кусочек, и делал тазби Аллаху, Субхану Алтару. Смотрите, то есть как, каком он ибады был. И это то, чем их описал Пророк, саллаху, Саламу, эти хавариджи. Сказал, «Яхкиру ахаду салятаху бисаляти». «Яхкиру ахаду салятаху бисаляти». То есть Пророк, Саламу описывал, хавариджи говорит, есть ли кто-то из вас, из вас кого из вас? Из подвижников сидит в Абу Абубакар, Ромар, Усман, Али, Зубайр и так далее, другие сахабы, и говорит, то есть такие богобоязненные сахабы, и проксался этим сахабам говорит, если кто-нибудь из вас сравнит свою молитву с их молитвой, что скажет? Скажет, вообще, оказывается, я не молюсь. То есть молитва с подвижника по сравнению с молитвой Халариджа выглядит, как будто он вообще не молится. Молитва саум. Пост с подвижника, с постом Хаварджа будет казаться, что это вообще он ничего не делает. То есть представьте, до того эти люди много поклоняются Аллаху Субхану Алтай. Однако Пророк Саллассам сказал, я аль-Куран, ля они читают Куран, не идет он дальше и горло, то есть сердце к ним заходит, они не понимают, у них Эльма нету. У них Эльма нет. Они все, что ограничивается, это чем? Айбадатом, Только поклонение, поклонение, поклонение. А Эльма они не хотят требовать. Они им не хотят тревогу, поэтому им Куран не заходит в сердца. Я хруджу на минаддиникам, а я хруджу сахму Рамия. Они, говорит, вылетают из религии, подобно стреле, который вылетает через тушку. То есть представьте, вот кролик бежит, зайчик, и у тебя мощный лук. Когда ты стреляешь в этого зайца, лук, эта стрела пронзает этого зайца, даже на стреле не остается крови. Вот так же они вылетают из религии Аллах Субхану атаку. И то есть Абдурахман Ибн Умольджим, а Омар Адалангу сделал ему сначала тазгия, а потом, когда он связался с хавариджами, оставил Ильем и занялся Айбадатом и так далее. То есть, видите, до кого, до чего Айбадат дошел. Когда его убивали, сказал, по кусочкам меня убивать, чтобы я делал тазбих, Аллах спа, И хавариджи, то есть, таким вот образом. В наше время...